Глава девятая. «И что это?» Я в ужасе взглянула на список, который мне протянули сестры, не понимая, что делать с полученной информацией. «Это все, кто проживает или гостит поблизости», ответила Крис, усаживаясь за стол. «Мы собрались в библиотеке, закрыв за собой дверь на замок. Пять сестер Дарби с головой окунулись в поиски преступника. Звучало, конечно, смешно, но от результата зависела моя судьба». «А что это за цифры?» Я взглянула на список вновь, отмечая, что большинство тех, чьи имена были в него включены, я знала. «Возраст», «состояние семьи», «преданное». Перечисляла Селина, показывая на каждый столбец. Я обвела кружочком тех, кто, вероятнее всего, нуждается в скором браке. Брак. Удивилась, пытаясь уловить смысл сказанных сестрой слов. «Если честно, соображала сегодня плохо». После встречи с Лордом Кейном дважды за день, все мои мысли сосредотачивались лишь на том, что сказала Аби Гейл, когда мы ехали к озеру, и что после предложил мне Кейн. И главное, как он это сделал. Я кипела от возмущения, желая треснуть лорда по голове. Еще я страдала от мыслей, что Аби могла быть права, а не доверять ей у меня не было причин. Кто-кто, она никогда не ошибалась. Уф, Лис! «А ты для чего, думала, создавался круг приворота? Это же опасная магия, требующая большого мастерства. Недаром ее считают запрещенной. Я пожала плечами, обдумывая предложение Селины. «Конечно, для брака», — подтвердила Крис, нависая над списком, «потому что в ином случае воспользовались бы обычным зельем, но оно действует непродолжительное время и не всегда дает нужный эффект. А круг работает, если правильно, конечно, создан». Лиса, не правы», — вклинилась в разговор Ив, сидящая напротив меня. С сестрой мне удалось переброситься буквально парой слов, когда мы вернулись с озера. Ивонна сослалась на то, что помогает матери, и скрылась за дверями спальни, лишь изредка появляясь в других комнатах. Как позже мне сказала Селина, Ивонна делает все, чтобы матушка не соскочила с постели и не ринулась в бой, требуя от Кейна срочного объявления о помолвке. И еще добавила Кристина, посмотрев на нас. «Раз Абигейл считает, что заказчиком круга был какой-то мужчина, то у нас здорово сужается круг подозреваемых». Я закатила глаза, не желая вспоминать то, что произошло на озере. Ни в первый раз, ни во второй. «Поэтому я выдвину предположение...» Продолжили говорить за близняшку Селина, что этот некто хотел заполучить себе невесту, даже если при этом невеста будет опозорена. «Ох, Лина, не начинай», — сестра фыркнула. «А как иначе? Вот представьте, приезжают туда мужчина и женщина. Они попадают в круг, их сбивает с ног магия в прямом смысле слова, и вот они уже лежат обнаженные в траве и любуются голубым небом. Кто-то да мог заметить их. Пойдут слухи, сплетни, и девушка, которая еще вчера, возможно, не собиралась выходить за данного господина замуж, вынуждена поспешно принимать его предложение и шить свадебное платье. Мне с трудом удалось подавить желание подскочить и выйти прочь. Все, что говорила Селина, было близко к тому, что произошло между мной и Кейном в тот злополучный день. Разве что не лежали мы в траве голыми, вовремя остановились. И ведь сделал это Кейн, на не я. Я-то готова была срывать себя и с него одежду. «Листы покраснела», — шепнула и, глядя на меня. Сестры тоже обернулись и затихли, рассматривая, как я в смущении прижимала ладони к лицу. Прекратите! шикнула на них, ничего такого там не было! А ведь могло быть, Лина! А что? возмутилась она. Говорю, как думаю. Крис со мной согласна. Ведь так? Близнешка быстро закивала. Окейн хорош, протянула Кристина. Хотя характер так себе. Прекратите его обе! Повысила теперь голос Сив, грозно глядя на младших сестер. Абигейл, которая все это время отсиживалась в стороне, бесшумно приблизилась к столу и взяла список, пока мы спорили о том, что можно обсуждать, а что нет. «Думаю, стоит проверить вот этих джентльменов», сказала Аби, вмешиваясь в нашу перебранку. Мы глянули в ее сторону, и Абигейл вернула на стол список, указывая на несколько имен. «Почему они?» поинтересовалась Сив. Которая ближе всего сидела к подошедшей Аби, потому что данные лорды нуждаются в удачном браке. Мы в изумлении уставились на Аби Гейл, которая провела пальцем по столбцу, где были указаны семейное состояние лордов, которых выделила сестра: Круг приворота сработает быстро. Он точен и надежен, нежели зелье. И раз кто-то вас видел на берегу озера Аби взглянула на меня. Значит, он ожидал там появления того, кто должен был попасть в этот круг. Его нельзя было создать слишком заранее. Даже у круга есть определенное время действия, вы же это знаете. Абигейл посмотрела на нас так, словно разговаривала с несмышленными в магии девицами. А ведь мы действительно позабыли о многих деталях, чем сами себя изогнали в ловушку. Сестра покачала головой, тихо выдыхая. Приворот создали в тот день. Тогда же и ожидали того, кто должен был попасть в круг. Лиз, ты и лорд Кейн оказались там чисто по случайности и сорвали их планы. А чтобы обезопасить себя и не получить обвинения, тот, кто этот круг создал, решил действовать на опережение. Вот и все. Пожала плечами Абигейл, отходя от стола. «Как же мне хотелось быть такой же спокойной и рассудительной, как Абигейл, у которой на любой вопрос всегда был ответ». Как же хотелось ясно мыслить и здраво рассуждать, не позволяя эмоциям руководить собой. Но, увы, все мои мысли были лишь об одном. Как не стать женой лорда Кейна? У нас осталось два дня. Вторила Торелабе поднимаясь из-за стола. Нужно начинать искать нашего хитрого джентльмена. И как бы мне ни казалась эта идея безумием, выбора у нас нет. Селина и Кристина закивали и спустя минуту мы уже распределяли обязанности. Кто, кого и как будет проверять. Мне же досталась небольшая задача — стараться не вляпаться в новые приключения и держаться как можно дальше от лорда Кейна. И с обеими задачами я намеревалась справиться, потому что, как сказала Ив, выбора-то у меня и не было. После заседания нашего сестринского совета каждая отправилась по своим делам. Я же собиралась переговорить с Ивонной, пока та вновь не скрылась за дверьми спальни матушки. Это было последним местом в доме, где я хотела сейчас оказаться. «Ив, постой!» — окликнула сестру, догоняя ее в коридоре на втором этаже. она остановилась и медленно повернулась ко мне. На ее лице я не увидела никаких эмоций, а это означало, что она все еще злилась на меня за ложь прокупания в озере. «Настала пора переговорить» пока ее обида не переросла в нечто большее. «Дай мне пять минут». Сестра выдохнула и кивнула. Я приглашающим жестом указала на дальний конец коридора, где была дверь, выходящая на узкий балкон. Ив последовала за мной, не произнеся ни слова. Когда мы вышли на балкон, я прикрыла за собой дверь, надеясь, что нас здесь никто не подслушает. Обернувшись, увидела, как Ив сложила руки на груди, ожидая моих объяснений. Как назло в голове смешались мысли. И все, что мне удалось сказать, так это простое «прости». «И все! фыркнула сестра. Я пожала плечами и облокотилась на стену, чувствуя, как валюсь с ног от усталости. Не знаю, как еще могу объяснить. Я лишь надеялась, что об этом никто не узнает. Я помню, что мы обещали друг другу всегда говорить правду, но то, что произошло на озере... Я вздохнула и посмотрела на сестру. Я обещала Кейну так же молчать, как и он мне. И ведь никто бы не узнал. Лис, спылила Ивонна, делая шаг вперед, «Если бы ты только сразу призналась, во что угодила, мы могли бы пресечь слухи еще на корню, а не тогда, когда это стало грозить тебе навязанной свадьбой». Ив взмахнула руками, резко разворачиваясь. «Если бы ты слышала, что говорила весь день матушка, она требовала, чтобы ее выпустили». Она собиралась ехать к леди вендел чтобы заставить Кейна жениться на тебе. Немедленно. Мне едва удалось удержать ее на месте. И ведь пришлось напоить ее успокаивающим отваром. А то она точно умчалась бы, забравшись на лошадь. Да она даже пешком бы пошла, лишь бы потребовать от Кейна немедленно решить вопрос. Ошеломлённая признанием сестры, я стояла в тени и думала над каждым ее словом. «Прости». Шепнула, когда Ив наконец-то замолчала. «Не думала, что из-за меня у нас так много будет проблем». Ивонна вздохнула, вновь поворачиваясь ко мне. На ее лице была печальная улыбка. «Мы разберемся, проговорила она, протягивая руки вперед. Я поддалась и схватила ее ладони, прижимая к себе. Сестра меня прощала. «Обещаю, я больше не буду лгать тебе. Никогда». Ив мягко улыбнулась, сжимая мои ладони. Я зажмурилась, ощутив прилив сил. Вчера мне казалось, что я справлюсь с любой неприятностью, с которой мне доведется столкнуться. Но сегодня, спускаясь на завтрак, я была неприятно удивлена, обнаружив так рано на пороге нашего дома лорда Кейна. Его как раз встречала Рита, наша служанка, смутившаяся появлению лорда не меньше, чем я. «Лорд Кейн?» проговорила я сухим от волнения голосом, направляясь к нему – Хотелось схватить его за локоть и выволочь из дома, напомнив, что здесь ему не рады. Заметив мое приближение, Кейн быстро кивнул, при этом на его лице ни один мускул не дрогнул. Если честно, то я завидовала его выдержке. Мне бы так продержаться еще два дня, пока вся эта суматоха не утрясется. «Что вы здесь делаете?» Проговорила вполне спокойно, но краем глаза подметила, как Рита удивленно посмотрела на меня, а после скрылась из виду не обронив ни слова. В итоге в холле мы остались вдвоем, что опять же было плохо для нас. «Если я планирую появляться с лордом Кейном где-то, то обязательно при свидетелях, ибо новые скандалы мне не нужны». «Это я позвала». Послышался громкий голос Ивонны, которая спускалась по лестнице. «Простите, лорд Кейн, что не встретила вас сама». Ивонна, игнорируя мое возмущение, приблизилась к мужчине. Тот поприветствовал Ив так, словно между ними не было никаких разногласий, и лишь после посмотрел на меня, опять же не меняясь в лице. И я не могла сказать, о чем он думает. Но зачем? И вон она обернулась и укоризненно глянула на меня. Затем лис, что нам нужна помощь лорда Кейна. Я в удивлении уставилась на них. «Вчера Абигейл сказала, что лорд Кейн предлагал тебе объединить усилия. Торопливо продолжила говорить Ив» пока я не взяла себя в руки и не начала спорить, и я решила, что нам необходима помощь. Значит, Аби все таки слышала наш разговор, но мне она ни слова не сказала. Ох, Абигейл, такая Абигейл, всё в себе. На замечание Ив я лишь смогла кивнуть, признавая факт, что предложение от Кейна поступило, но то, что я отвергла его, кажется, Аби упустила, или сестра решила проигнорировать мое решение. «Давайте пройдем в библиотеку, пока нас не заметила матушка». Уже тише добавила Ив, и я впервые за сегодня с ней согласилась. Кейн же предпочел просто следовать за нами молча. А когда мы оказались около дверей библиотеки, туда первой вошла Ив. Я замялась на пороге, чувствуя, как близко ко мне оказался лорд Кейн, и мои коленки от чего то резко подкосились, что пришлось схватиться за дверной косяк, лишь бы не упасть. Странная реакция, которой я не сразу придала значение. Увы, но это была моя первая ошибка. Второй моей ошибкой стало то, что я позволила его не принять важное и опасное, как оказалось для меня, решение.